глава двадцать девять свобода формальная и реальная соня комнаты выделенные для нас были небольшими но чистыми и светлыми что безумно радовало. признаться я готовилась к чему то из описаний русских классиков как там было у раскольникова крошечная клетушка шагов шесть длиной имевшая самый жалкий вид к счастью ожидания не оправдались Светлые стены, цветастые занавески, чистое постельное белье. Были в комнатах даже небольшие санузлы, совсем крошечные помещения, но для повседневных гигиенических целей этого было более чем достаточно. Обе комнаты были обставлены одинаково. Большая деревянная кровать, две низкие тумбочки и столик, на котором стояла ваза из прозрачного стекла. «Мы будем жить здесь?» – спросила Рина. «Останемся на несколько дней. Может, чуть дольше». «В Дакире опасно. Нас могут найти». Ронда посадила Кайли на пол, и малышка с радостью отправилась исследовать новые территории. «Вы побудете здесь. Я закуплю вещи, и потом уедем. Не бойся». Погладила малышку по голове. «Нас никто здесь не знает. А я, как видишь, больше похожа на обычную женщину, чем на Дейру. Никто на меня и внимания не обратит». «Все равно, будь осторожна». Прижалась к боку Рина. Если Ронда привыкла быть старшей и с трудом проявляла эмоции, то Рина остро нуждалась в материнской опеке и обычной человеческой заботе. Прижала ее к себе сильнее. «Не бойся. Я буду очень-очень осторожна. Обещаю». Девочка улыбнулась. «А я еще раз почувствовала ответственность за эти три маленькие жизни и их благополучие. А теперь давайте искупаем вас и снимем мерки». «Мерки?» «Да, нужно купить вам одежду. И обувь!» — кивнула на порванные ботинки девочки. «И Кайли!» — улыбнулась малышке. «А теперь все быстро в ванну. Мне нужно вернуться домой до вечера, чтобы не попасться на глаза Дарюшу и прихвостнем его императорского величества!» «И нагом!» — улыбнулась ирина «И нагом!» «Хаш!» С момента пропажи Софи прошли почти сутки. Следов девушки так и не нашли. То ли плохо искали, то ли сами боги скрывали малышку Диен Сарф. Даже попытка вычислить девушку по родовой связи с отцом привела магов в тупик. сей Сейлукрис прибыв в поместье Дариша поздно ночью. Когда бал был в разгаре, а Акамил Шутрук объявила официальную Дейру своего мужа. Предсказуемо ею стала Вилента. Девушка светилась от счастья, принимала поздравления и, И хвасталась, что совсем скоро подарит советнику наследника. А потом, может быть, и самому императору? Ее величество только благосклонно кивала, наблюдая за тем, как ведет себя предполагаемая Дейра императора. Аридана не была уверена, что кандидатура Вилента ее полностью устраивает. Но в любом случае у нее были в запасе несколько лет, чтобы за ней понаблюдать. Дариш, как и его величество Домиран, на балу не появились. Оба заперлись в кабинете и что-то долго обсуждали. А вот Сафонир, наоборот, не смог отказать себе в удовольствии еще раз насладиться местными праздниками. И потащил с собой брата. «Потерпи, Хаш», — прошипел брат. «Скоро прибудет ее отец. Попробуем перед ритуалом отречения ее найти». «Ты же понимаешь, что не найдем. В ней моя магия. Совсем ничего не чувствуешь?» Сафонир стоял перед зеркалом. А его лакей тщетно пытался справиться с множеством маленьких пуговок на жилете. Юноша только заступил на службу к его высочеству и слишком сильно волновался. До этого у служил его отец. «Только что с ней все в порядке». Пожал плечами Хаш, наблюдая за сборами своего сюзерена. «Она голодна, немного растеряна, но жива и здорова. Если бы девочке угрожала опасность, я бы знал». Больше в этот вечер о пропавшей Найере они не разговаривали, вплоть до появления отца Софи. Естественно, никто приглашать нагов на ритуал не стал, но когда Хаш услышал о том, что поиск не дал никаких результатов, змей почувствовал облегчение. Дариш Если Домиран надеялся, что приезд отца Софи поможет найти девушку, то его советник молился богам, чтобы они не позволили этого сделать. Только если император проведет отречение Софии от рода, и она станет свободной женщиной, у него будет шанс ее заполучить. А в том, что этот ритуал будет проведен, если девушку не найдут, Дариш не сомневался. Слишком серьезная угроза висела над магами, если то, что сказали наги про амулет, было правдой. Даже если это было правдой частично, рисковать они не могли. Лукрис явился глубокой ночью. Отца Софи и его немногочисленную свиту провели через черный ход, так, чтобы появление главы рода Диен не вызвало никаких подозрений. Факт побега Софи огласке решили не предавать. По официальной версии, Дейра сильно простудилась после пикника и физически не смогла присутствовать на балу. Эта версия ни у кого не вызвала вопросов конечно многие шептались что бедняжки после того что произошло на пикнике просто стыдно показываться в свете и многие этому охотно подпевали дариша конечно это раздражало но лучше так чем побег представленных к софи девиц отправили в подземелье докирского замка для дальнейшего разбирательства и Дариш и император понимали что к побегу софи эти трое не имеют никакого отношения рыжая умница сумела их обмануть Но попытку отравить Дейру никто не отменял, а это каралось смертью или пожизненным заточением в исключительных случаях. «Ваше Величество!» Лукрис упал на колени прямо перед императором. Домиран поморщился. Дариш взял в руки трубку, которая, оказалось, еще хранила тепло ее рук. «Встань!» — приказал император. Поведение Диен Сарф было ему противно. Император ненавидел, когда перед ним падали на колени, лебезили, пускали сопли на туфли. Домиран ценил и старался окружить себя цельными личностями, которые имели внутри характер, стержень, если можно так выразиться, и умели свои ошибки принимать достойно. Лукрис, к сожалению, к таким не относился. В обычной жизни он казался уверенным в себе, умеющим держать лицо магом пока все шло более-менее гладко когда случались минимальные трудности глава дома диенсар фломался из зрелого и мудрого мага превращался в инфантильного ребенка ты вырастил очень интересную дочь император сделал несколько шагов в сторону письменного стола красивую смелую но чересчур образованную лукрис с легким недоверием принял ударишь отказ софим от статуса дейры мужчина вчитался в строки, написанные красивым крупным почерком. Принадлежал этот почерк Софи или нет, ответить Лукрис не мог. Он ни разу не видел ни писем, ни записок, написанных рукой дочери. Чаще всего девушка диктовала послание кому-нибудь из слуг, а те записывали и передавали посыльному или напрямую адресату, в зависимости от важности послания. Но вот что сильно его удивило- грамотность документа софии насколько помнил Лукрис, никогда не интересовалась науками, а уж юриспруденцией и подавно. А эта бумага была составлена с учетом всех тонкостей. В счет возмещения убытков, которые понесет род Диен Сарф в результате ее отказа от статуса Дейры, Софи отдавала отцу поместье, которое ей по закону полагалось от империи, и давала полное согласие на ритуал отречения от родовых связей. А еще... Софи написала коротенькое послание отцу. Оно было запечатано, и из уважения к девушке ни император, ни его советник не стали в него заглядывать раньше времени. «Это... это письмо Софи. Для вас, Сэй», — произнес Домиран, стоя у окна. «Прочтите голосом. Нам очень любопытно, что она напоследок хотела сказать вам, Софи». Лукрис сглотнул тяжелый ком и дрожащими руками распечатал письмо. Буквы плясали перед глазами. Ему понадобилось несколько минут, чтобы сосредоточиться. «Дорогой отец», — дрожащим голосом начал читать мужчина. «Ваше императорское величество и уважаемый советник Дариш». В комнате повисла напряженная тишина. «Не удивляйтесь, я хоть и слабая Дейра, выращенная в тепличных условиях поместье Диен-Сарф, но далеко не дура, чтобы не догадаться о том, что вы будете читать это письмо. Домиран довольно хмыкнул. Дариш достал мешочек с табаком, а Лукрис продолжил читать. «Надеюсь только на то, что у вас обоих хватит чести прочесть послание вместе с отцом, а не влезть в частную переписку без спроса». От таких дерзких слов у Лукриса пересохло во рту. Он с ужасом поднял глаза на императора. Но тот только кивнул, чтобы тот не останавливался. «Итак, дорогой отец, обращаюсь к тебе». Сначала хочу извиниться за то, что испортила твои планы продать меня как можно дороже первому встречному. Конечно, я понимаю твои мотивы, но нахожу для себя такое развитие событий неприемлемым. Поэтому в данном письме заявляю, что официально отрекаюсь от имени Диен Сарф, отказываюсь от права называться этим именем, питать свое тело и дух от древнего истока силы, хранящего род небесных магов со времен... Когда Дариш и Домиран поняли, что происходит, было уже поздно. На руках Лукриса набухли вены, глаза засветились ярким, холодным белым светом, из центра грудины появилось множество разноцветных нитей. Каждая отвечала за женщину рода Сарф. Лукрис продолжил громко читать слова заклинания, написанные в послании Софи, и уже не мог остановиться. Дариш бросился вперед. К такому развитию событий он не просто не был готов – Он даже не мог предположить, что женщина может знать о существовании подобного ритуала. И теперь у советника были лишь несколько мгновений, чтобы из сотни нитей найти нужную и не дать ей оборваться. Не успел. Самая яркая, самая тонкая нить натянулась, словно струна, и лопнула. Советник инстинктивно бросился вперед, выбрасывая заклинание перехвата. Не хватило каких-то сотых секунды – Связующая нить Дейры рассыпалась в воздухе. Обессиленный Лукрис повалился на бок, Домиран засмеялся в голос. «Девчонка! Его обманула обычная девчонка!» «Ну что, мой дорогой друг?» Обратился император к валяющемуся на полу Даришу. «Наши шансы теперь равны. София свободная женщина и может самостоятельно выбирать и мужа, и любовника».